Глава 6 Когда я обосновался в Пенсильвании, то во всех колониях к югу от Бостона не было ни одного хорошего книжного магазина. В Нью-Йорке и Филадельфии печатники одновременно торговали и канцелярскими принадлежностями, но они продавали только бумагу, баллады, календари и кое-какие школьные учебники. Любителям чтения приходилось посылать за книгами в Англию. Члены нашей хунты имели небольшое количество книг. Мы перестали встречаться в таверне и перенесли свой клуб в специально снятую для этого комнату. И вот я предложил, чтобы все мы снесли в эту комнату все наши книги, где они не только будут под рукой во время наших заседаний, если понадобятся справки, но и окажутся общим достоянием, так как каждый из нас получит возможность брать любую из этих книг на дом. Так мы и сделали. В течение некоторого времени это мероприятие нас удовлетворяло. Увидев преимущества, которые предоставляла эта маленькая коллекция книг, я предложил расширить круг читателей, организовав библиотеку на основе общественной подписки. Я составил проект плана и необходимых правил и попросил опытного нотариуса мистера Чарльза Брогдена придать этому проекту окончательный вид в форме статей юридического соглашения. На основе этого соглашения каждый подписчик должен был внести определенную сумму денег, предназначенную для основания библиотеки, а также платить годовой взнос для ее расширения. В то время в Филадельфии было так мало любителей чтения, а большинство из нас было так бедно, что я при всем старании не смог найти больше 50 человек, главным образом молодых торговцев, которые согласились внести в виде вступительного взноса 40 шиллингов и платить ежегодно 10. С этого маленького фонда мы и начали. Книги были выписаны, библиотека была открыта для выдачи их подписчикам раз в неделю. Подписчики обязывались в случае задержки книг уплачивать двойную сумму за пользование библиотекой. Вскоре стало очевидно, насколько полезным было это учреждение, и оно вызвало подражание в других городах и провинциях. Число библиотек увеличивалось благодаря частным пожертвованиям, чтение вошло в моду, и наш народ за неимением публичных развлечений которые отвлекали бы его от занятий, стал более начитанным, так что через несколько лет иностранцы отмечали, что у нас люди были более развиты и сведущи, чем люди того же общественного положения в других странах. Когда мы собирались подписать вышеупомянутые правила, которые налагали обязательства на нас, наших наследников и так далее, на срок в 50 лет, мистер Брокден, нотариус, сказал нам, «Вы молоды, но маловероятно, что кому-либо из вас доведется дожить до истечения срока, указанного в этом документе». Тем не менее, многие из нас еще живы, а первоначальные правила через несколько лет были ликвидированы и заменены документом, который расширил и увековечил компанию. Те возражения и даже враждебность, с которыми мне пришлось столкнуться при вербовке подписчиков, заставили меня вскоре почувствовать неудобство положения, когда один человек выступает зачинщиком полезного дела. Может возникнуть мнение, что благодаря этому делу он чуть возвысится над своими соседями, в то время как он именно нуждается в их помощи, чтобы осуществить свой план. Поэтому я стал по возможности держаться в тени и представлять свой проект как замысел многих друзей, которые попросили меня обойти тех, кого они считали любителями чтения, и предложить его им. После этого дело пошло более гладко. В дальнейшем я всегда прибегал в подобных случаях к этому приему и, основываясь на своем успешном опыте, могу искренне его рекомендовать. Маленькая жертва, принесенная тщеславием в настоящем, в будущем будет вознаграждена старицей. «Если же останется невыясненным, кому принадлежат заслуги, и другие, еще более тщеславные, чем ты, решатся присвоить их себе, тогда даже зависть будет расположена воздать тебе должное, ощипав присвоенные перья и вернув их истинному владельцу. Библиотека дала мне возможность усовершенствоваться благодаря постоянным занятиям, на которые я ежедневно выделял час или два». Эти занятия помогли мне возместить до некоторой степени отсутствие систематического образования, которое когда-то хотел дать мне мой отец. Чтение было единственным развлечением, которое я себе позволял. Я не тратил времени ни на таверны, ни на игры или другие увеселения и неутомимо продолжал трудиться в типографии, выполняя всю необходимую работу. Я был в долгах за свою типографию, я имел детей, которых скоро должен был воспитывать, У меня было двое конкурентов, с которыми я должен был бороться, и которые обосновались в этих местах раньше меня. Однако мое положение с каждым днем улучшалось. Моя прирожденная привычка к бережливости сохранилась, а отец внушал мне в детстве в числе других наставлений притчу Соломона. «Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Поэтому я смотрел на трудолюбие как на средство достижения богатства и положения в обществе. И это поддерживало мое рвение, хотя я никогда не думал, что буду в буквальном смысле стоять перед царями. Однако так и случилось. Я стоял перед пятью королями и даже имел честь сидеть с одним из них за обедом, а именно с королем Дании. Английская поговорка гласит «Если хочешь преуспеть, проси об этом свою жену». Для меня было большой удачей, что моя жена была такой же трудолюбивой и бережливой, как и я сам. Она охотно помогала мне в моем деле, складывая и сшивая брошюры, присматривая за магазином, скупая старые льняные тряпки для изготовления бумаги и тому подобное. Мы не держали праздных слуг, наш стол был очень простым, наша обстановка самой дешевой. Например, в течение долгого времени мой завтрак состоял из хлеба и молока, не чая. И я ел его оловянной ложкой из глиняной двухпенсовой миски. Обрати, однако, внимание, как вкрадывается в семьи роскошь и делает успехи, невзирая ни на какие принципы. Однажды утром я нашел свой завтрак в китайской чашке с серебряной ложкой. Они были куплены без моего ведома моей женой специально для меня и обошлись ей в колоссальную сумму 23 шиллинга. Она думала, что ее муж заслуживает серебряной ложки и китайской чашки, так же, как и любой из его соседей. Вот единственное, что она могла привести в оправдание своей покупки. Это было первым случаем появления столового серебра и фарфора в нашем доме. С течением времени, по мере роста нашего богатства, их количество возросло и достигло стоимости нескольких сотен фунтов. В религиозном отношении я был воспитан в пресвитерианских правилах. Но хотя некоторые догмы этого вероисповедания, такие как вечные божественные законы, предопределение одних людей к спасению, а других к осуждению и так далее, казались мне неразумными, другие сомнительными, и я рано перестал посещать публичные собрания секты, сделав воскресенье днем занятий, я никогда не утрачивал некоторых религиозных принципов. Например, я никогда не сомневался в существовании Бога, в том, что Он создал мир и управляет им своим провидением, что Бог более всего любит делать добро людям, что наши души бессмертны и что все преступления будут наказаны, а добродетель вознаграждена здесь или в будущей жизни. Эти принципы я считал сущностью всякой религии. Находя их во всех имевшихся в нашей стране вероисповеданиях, я уважал все эти вероисповедания, Хотя в разной степени, так как находил, что в них примешиваются другие положения, которые отнюдь не имеют целью внушать, поддерживать и утверждать нравственность и служат главным образом тому, чтобы разделять нас и сеять между нами вражду. Это уважение ко всем вероисповеданиям, убеждение, что даже худшие из них оказывают некоторые хорошие воздействия, побудили меня избегать всяких рассуждений, которые могли бы ослабить приверженность другого человека к его религии так как население нашей области непрестанно возрастало, постоянно возникала потребность в новых местах богослужения, которые сооружались на добровольные пожертвования, и я никогда не отказывался вносить на это свою скромную лепту, какова бы ни была при этом секта. Хотя я сам редко посещал публичные богослужения, я все же считал их уместными и полезными, если только они правильно проводятся. Поэтому я регулярно делал свой ежегодный взнос в пользу единственного пресвятырианского священника, или религиозного собрания в Филадельфии. Он иногда наносил мне дружеский визит и приглашал меня посещать его богослужения. Время от времени я исполнял его желания, примерно в одно воскресенье из пяти. Если бы я находил его хорошим проповедником, то я, может быть, и продолжал бы посещать эти собрания, несмотря на то, что мне приходилось жертвовать для этого воскресным досугом, предназначенным для занятий». Но его проповеди по большей части посвящались либо полемике, либо объяснению частных догм нашей секты. Все они казались мне очень сухими, неинтересными и не поучительными, поскольку они не ставили и не затрагивали ни одного морального принципа. Их цель скорее состояла в том, чтобы сделать нас присвятианами, чем в том, чтобы сделать нас хорошими гражданами. Наконец, он взял для темы своей проповеди следующий стих из четвёртой главы послания к Филиппийцам: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». И я думал, что в проповеди на такую тему он не сможет не коснуться морали. Но он ограничился только пятью пунктами, как будто апостол только и имел в виду, что первое – соблюдение святости воскресного дня, второе – усердное чтение священного писания, Третье – посещение в должное время общественных богослужений. Четвертое – принятие таинств. Пятое – проявление должного уважения к служителям Бога. Все это, возможно, было хорошо. Но так как это было совсем не то, что я ожидал от проповеди на этот текст, я потерял надежду услышать о том из какой-нибудь другой проповеди, возмутился и больше не посещал его проповедей. За несколько лет до этого, в 1728 году, я составил маленькую службу или своего рода молитву для собственного употребления, озаглавленную «Пункты веры и действия религии». Я вернулся к ее употреблению и не ходил больше на общественные религиозные собрания. Возможно, что мое поведение предосудительно, но я оставлю этот факт, не пытаясь приводить каких-либо извинений. Цель моя состоит в том, чтобы изложить факты, а не в том, чтобы их оправдывать.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 Но вскоре я обнаружил, что я поставил перед собой гораздо более сложную задачу, чем предполагал в начале. В то время как мое внимание было занято тем, как бы избежать одной ошибки, я часто неожиданно совершал другую. Укоренившаяся привычка проявлялась, пользуясь моей невнимательностью. Склонность оказывалась иногда сильнее разума. Наконец я пришел к выводу, что простого разумного убеждения в том, что для нас самих лучше всего быть совершенно добродетельными – недостаточно, чтобы предохранить нас от промахов, и что прежде чем мы добьемся от себя устойчивого, постоянно нравственного поведения, мы должны искоренить в себе вредные привычки. Для этой цели я выработал следующий метод. В различных перечислениях моральных добродетелей, которые я встречал в прочитанных мною книгах, я находил больше или меньше их число, так как различные писатели обозначали больше или меньшее количество идей одним и тем же именем, Например, воздержание некоторые сводили только к умеренности в еде и питье. Другие же расширяли это понятие до ограничения всякого удовольствия, всякой склонности или страсти, телесной или духовной, даже честолюбия или скупости. Я решил для большей ясности стремиться скорее к большему количеству имен с меньшим количеством идей, связанных с каждым именем, чем к немногим именам с большим количеством определяемых каждым из них идей. И я обозначил тринадцатью именами все те добродетели, которые казались мне в то время необходимыми и желательными, связав с каждым именем краткое наставление, которое полностью выражало объем каждого понятия. Вот название этих добродетелей с соответствующими наставлениями. Первое. Воздержание. Есть недопресыщение, пить недопьянение. Второе. Молчание. Говорить только то, что может принести пользу мне или другому. Избегать пустых разговоров. Третье. Порядок. Держать все свои вещи на их местах. Для каждого занятия иметь свое время. Четвертое. Решительность. Решаться выполнять то, что должно сделать. Неукоснительно выполнять то, что решено. Пятое. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим. То есть ничего не расточать. Шестое трудолюбие, не терять времени попусту, быть всегда занятым чем-либо полезным, отказываться от всех ненужных действий. Седьмое, искренность, не причинять вредного обмана, иметь чистые и справедливые мысли, в разговоре также придерживаться этого правила. Восьмое, справедливость, не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей и не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. Девятое, умеренность, избегать крайностей, Сдерживать, насколько ты считаешь это уместным, чувство обиды от несправедливостей. Десятая чистота. Не допускать телесной нечистоты, соблюдать опретность в одежде и в жилище. Одиннадцатое. Спокойствие. Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев. 12 Целомудрие. Избегать вступать в половые сношения слишком часто – только для поддержания здоровья и продолжения рода, но никогда по слабости или когда это может повредить твоей или чужой репутации. 13 Скромность. Подражать Иисусу и Сократу. Я хотел выработать навык во всех этих добродетелях. С этой целью я решил не разбрасываться в погоне за всеми сразу, но в течение определенного времени сосредоточивать внимание только на одной добродетели – когда же я ею овладею, переходить к другой и так далее, пока, наконец, не приобрету все тринадцать. А так как одни из них облегчают приобретение других, то я расположил все добродетели в том порядке, в каком они перечислены выше. На первом месте я поставил воздержание, так как оно способствует приобретению хладнокровия и ясности мысли, необходимых там, где требуется непрестанная бдительность и охрана от упорной притягательной силы, старых навыков и постоянных соблазнов». Приобретение и укоренение этого навыка облегчит молчание. Я стремился, совершенствуясь в добродетелях, одновременно приобретать знания. И считая, что в беседе полезнее слушать других, чем говорить самому, жаждал изжить в себе привычку к пустословию, каламбурам и остротам, которые делала меня всегда желанным гостем в обществе бездельников. Поэтому молчание я поставил на второе место. Я надеялся, что приобретение этого и следующего навыка «Порядка», позволит мне выделить больше времени как для осуществления моего проекта «Самоусовершенствование», так и для моих занятий. Навык решительности будет поддерживать меня в стремлении приобрести все дальнейшие добродетели. Бережливость и трудолюбие освободят меня от долгов и обеспечат мне богатство и независимость, что в свою очередь облегчит приобретение навыков искренности, справедливости и так далее и тому подобное. Сознавая в соответствии с советом Пифагора, высказанным в его замечательных стихах, необходимость ежедневного самоконтроля, я придумал следующий метод для его осуществления. Я завел книжечку, в которой выделил для каждой добродетели по странице. Каждую страницу я разлиновал красными чернилами так, что получилось семь столбиков по числу дней недели. Каждый столбик отмечался начальными буквами соответствующего дня недели. Затем я провел 13 горизонтальных линий и обозначил начало каждой строки первыми буквами названия одной из добродетелей. Таким образом, на каждой строке в соответствующем столбике я мог по надлежащей проверке отмечать маленькой черной точкой каждый случай нарушения соответствующей добродетели в течение того дня. Я решил уделять в течение недели строгое внимание приобретению каждого из этих навыков в указанной последовательности. Таким образом, в первую неделю моя главная забота состояла в том, чтобы избегать самого малого нарушения воздержания. Другие же добродетели оставались на воле случая. Я только отмечал каждый вечер промахи, сделанные в течение дня. Если на протяжении первой недели мне удавалось сохранить первую строку, отмеченную буквой В, чистый от точек, я заключал, что навык в этой добродетели настолько только укрепился, а противоположный навык настолько ослаблен, что я могу отважиться расширить свое внимание и включить в его сферу второй добродетель, чтобы в течение следующей недели держать свободными от точек обе строчки. Продолжая так вплоть до последней добродетели, я мог проделать полный курс в течение 13 недель, а за год пройти 4 таких курса. Я решил поступать подобно человеку, который, желая выполоть свой огород, не пытается сразу уничтожить всю сорную траву, что превосходило бы его возможности и силы, а трудится одновременно только на одной грядке и переходит ко второй лишь после того, как очистит первую. Так и я надеялся, что постепенно, очищая от точек строки своей книжечки, увижу на ее страницах свои успехи в приобретении добродетелей, И, наконец, по прошествии нескольких курсов, буду иметь счастье увидеть после 13-недельного ежедневного испытания чистую книгу. Моя книжечка имела три эпиграфа. Во-первых, строки из Катона Эдисона. «Я знаю, если высшая над нами сила есть, о том, что есть она, природа вопиет во всех своих делах, то ей добро угодно, и счастье тех удел, кто ей угоден. Во-вторых, из Цицерона». «О философия, руководительница жизни! О изыскательница добродетелей, изгнательница пороков! Один день, прожитый хорошо и в соответствии с твоими предположениями, предпочтительнее вечности, проведенной в грехах». Третий эпиграф книги был из притчей Соломоновых, где говорится о мудрости или добродетели. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Считая Бога источником мудрости, я решил, что будет правильно и необходимо испросить Его помощь для достижения мудрости. С этой целью я составил следующую краткую молитву, которую поместил перед моими таблицами самопроверки, чтобы читать ее ежедневно. Топор самый лучший. Ибо что-то вроде голоса разума время от времени нашептывало мне, что такая крайняя щепетильность который я от себя требовал, может оказаться своего рода фатовством в морали, которое, станя оно известным, сделает меня смешным, что безупречный характер имеет свои неудобства, ибо он может вызывать зависть и ненависть, что благожелательный человек должен допустить в себе наличие нескольких недостатков, чтобы нуждаться в моральной помощи со стороны своих друзей. Сказать по правде, я оказался неисправимым в отношении порядка». Теперь, когда я состарился и память моя ухудшилась, я остро чувствую этот свой недостаток. Но в целом, хотя я весьма далек от того совершенства, на достижение которого были направлены мои честолюбивые замыслы, мои старания сделали меня лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта. Так те, которые стремятся выработать хороший почерк путем подражания выгравированным образцам, хотя никогда не достигают совершенства этих образцов, но все же их почерк от их стараний улучшается и делается сносным, а затем красивым и четким. Я хотел бы, чтобы мои потомки знали, что именно этому маленькому изобретению с Божьего благословения обязанных предок постоянным счастьем своей жизни вплоть до настоящего времени, когда он пишет эти строки в возрасте 79 лет. Неизвестно, какие превратности жизни могут ожидать его в оставшиеся годы, все это во власти провидения. Но если они наступят, то память о прошлом счастье должна помочь ему перенести их с большим смирением. Воздержанием объясняет он свое хорошо сохранившееся здоровье и все еще крепкую организацию. Трудолюбию и бережливости обязан он тем, что быстро добился улучшения своего положения, приобрел состояние и накопил все те знания, которые дали ему возможность стать полезным гражданином и принесли ему некоторую известность в ученом мире. Искренности и справедливости он обязан доверием своей страны, почетными обязанностями, которые она на него возложила. А всем добродетелям в целом, даже в том несовершенном состоянии, которого он смог достичь, ровности своего характера и живостью беседы, которые делают его общество приятным и желанным даже для его молодых знакомых. Поэтому я выражаю надежду, что некоторые из моих потомков последуют моему примеру и пожнут такую же жатву. Могут заметить, что хотя мой план и не обходит полностью религиозных проблем, в нем, однако, нет и следа специфических догматов какой-либо отдельной секты. Я сознательно избегал их. Намереваясь со временем опубликовать свой метод, тогда я решил постараться излечиться, если смогу, в числе прочих, и от этого порока или глупости. И я добавил к своему списку скромность, употребив это слово в самом широком смысле. Я не могу похвастаться, что я действительно приобрел эту добродетель, но я многого добился в смысле ее внешнего проявления. Я взял за правило избегать прямого противоречия мнением других, а также самоуверенного отстаивания своей точки зрения».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 В действительности, вероятно, из всех наших прирожденных страстей труднее всего сломить гордость. Как ни маскируй ее, как ни борись с ней, души, умерщвляя ее, она все живет и время от времени прорывается и показывает себя, что ты, может быть, увидишь, читая этот рассказ. Ибо даже если бы я решил, что полностью преодолел ее, я, вероятно, гордился бы своей скромностью.